Они пошли, обходя лужи, к многоэтажной стоянке машин в полутора кварталах от гостиницы. После короткой грозы небо прояснилось, показалась полная луна. Центр города затихал в темных ущельях улиц, раздавалось лишь резкое эхо их шагов. Сонный служащий вывел Фольксваген Кристин. Они сели, длинному Питеру пришлось согнуться в трипогибели. Вот жизнь. Ничего, если я Вытянул руку сюда. Он положил руку на спинку переднего сидения, чуть-чуть касаясь плеча Кристин. При выезде на Канал-стрит они задержались перед светофором, и их обогнал большой новый автобус, мчавшийся по осевой линии. Вы собирались рассказать мне, что там было, напомнила она. Он с неудовольствием вспомнил прошедший вечер. Кристин слушала молча, ведя маловитражку на северо-восток. Питер повторил свой разговор с Херби Чендлером, добавив, что он, кажется, знает больше, чем говорит. Херби всегда знает больше, чем говорит. Вот почему он так давно у нас держится. Давно держится – это еще не самое главное, – сказал Питер. В этом замечании, как они оба понимали, выразилось недовольство Питера не палатками в работе гостиницы, не палатками устранить которые было не в его власти. Такой проблемы не возникало бы в нормальном заведении с четким разделением функций и ответственности. Но в Сент-Грегори многие правила были не писанные, окончательно все решалось Уорреном Трентом и зависело от его причуд. Впрочем, если бы дело обстояло нормально, Питеру, несмотря на то, что он окончил с отличием факультет гостиничного дела при Корнельском университете, давно пришлось бы пытать счастье в другом месте – Но все обстояло как раз не нормально. Иногда в припадке уныния ему казалось, что он загубил свою карьеру, но никого кроме себя он в этом не винил. Попав после Карнелльского университета на работу в Уолдорф, Питер проявил себя способным молодым администратором. Будущее было обеспечено. Питера собирались повысить в должности, но тут ему крупно не повезло. Однажды в служебное время, вместо того чтобы находиться в своем кабинете, он был обнаружен с одной молодой особой в ее номере. Конечно, ничего страшного в этом не было. Симпатичным молодым людям, работавшим в гостиницах, не в новинку были нежные знаки внимания одиноких женщин. Как правило, молодые люди рано или поздно поддавались. Начальство это понимало и выносило провинившемуся строгий выговор с предупреждением, что это в последний раз. Питеру же исключительно не повезло. Его обнаружил муж этой дамы в сопровождении двух частных сыщиков. Последовало скандальное дело о разводе, газетная шумиха, которую гостиницы всячески избегают. Но этим дело не ограничилось. Питера настиг еще и личный удар Питера. За три года до скандала в Уолдорфе он, поддавшись минутному увлечению, женился и вскоре разошелся с женой. В какой-то степени именно одиночество и разочарованность столкнули его на интрижку в Уолдорфе. Жене Питера было на это плевать, и она, используя момент, тоже подала на развод. В итоге его выгнали с позором и занесением в черный список крупных гостиничных компаний. Официально никаких черных списков не существовало. Питер в поисках места обращался в одну гостиницу за другой, но все они так или иначе были связаны с компаниями, и его кандидатура отклонялась под самыми пустыми предлогами. Сент-Грегори был независимым предприятием. Уоррен Трент, взяв его на работу, урезал ему жалование. УТ видел, что деваться Питеру некуда. Так что, сказав Кристин, давно держится это еще не главное. Питер претендовал на независимость, которой у него не было, и он чувствовал, что Кристин это тоже знает. Кристин ловко провела машину по узкой Берганди-стрит, въехала во французский квартал и помчалась параллельно и южнее Миссисипи. Притормозила, чтобы не врезаться в кучу гуляк, забредших на шоссе. Шумный и людный Бурбон-стрит, которая была в двух кварталах отсюда. Потом сказала Питеру: «Кажется, вы еще не в курсе дела. Завтра утром приезжает Картиспокиф».